Соответственно, в эту эпоху, в конце, во второй половине VIII века, государство франков начинает потихонечку преображаться. И преображаться, преображение это начинается, безусловно, в первую очередь, благодаря активной внешней политике Карла Великого. Учитывая, что к этому моменту значительная часть франкского войска представлена уже вот этой самой становящейся, возникающей тяжелой кавалерией, теми самыми молодыми людьми в доспехах которых вы на картинках там видели в книжке посвященный Карлу великому шалиманец. Вот. учитывая что в это время, да, учитывая, что в это время соответственно э войска эти по качеству своему, по количеству и по боевым способностям, совершенно однозначно не уступают, а в большинстве случаев даже и превосходят сопредельные разные войска. Это дает определенную материально-техническую, там если угодно, предпосылку для формирования новых границ государства. Направлений деятельности Карла Великого за время его долгого правления было несколько. Направление было достаточно много. В общих чертах надо сказать, что эти завоевания велись в основном где-то вот между 768 и 710, когда они начались в самом начале правления, и началом 800-х годов. То есть последние там лет 12, вот где-то к 802 году примерно, в основном завоевания завершились. То есть последние лет 12 своей жизни Карл уже занимался преимущественно обустройством завоеванного пространства. Но на протяжении вот этих 30 с лишним лет войны велись достаточно активно. И направления этих войн были самые разнообразные. Если посмотреть, ну так мысленно, как бы окинуть взглядом, э, я с вами уже могу даже карту, но пока как, по поездим по этой. Если посмотреть мысленно вот на то, что доставить ему от предшественников, то только за исключением тех мест, где было море, где были естественные границы. Да? Море завоевывать было невозможно. Сказать, что вот еще там территориальная граница. А да? территориальные воды для ловли и селедки отодвигаются еще на 20 миль в сторону. Но этого не делалось. Да? Практически на всех сухопутных фронтах государство Карла Великого хоть немножечко доприросло хоть немножко да увеличилось. В числе самых ранних этих самых свершений, уже в самом начале его карьеры, буквально с первых лет, в конце 60-х, особенно в начале 70-х, на первом плане стояли итальянские походы вот итальянские походы совершали все уважающие себя завоеватели флоровон кто такой этим не занимался немецкие императоры. не минула это участь и карла великого потому что тот э, остаток скажем так тот э, кусок который остался от владений лонгабаргов которые существовали здесь при его отце Тот э, фрагмент этого государства, еще достаточно могущественного, был Карлом постепенно ликвидирован в ходе э, пары-тройки походов и в особенности в походе 774 -го года. То есть уже через э, 6 лет после своего окончательного восшествия на престол, в 774 году Карл Великий совершает ликвидацию фактическую ликвидацию королевства Лангобартов он завоёвывает эту территорию, какой-то кусочек там приходится папскому престолу дополнительный. Большая часть входит органичной частью в состав государства Карла Великого, в состав франкского государства. Не влагается последний король лангобардов Доджидерий, и, соответственно, значит, всё, что остаётся от этого государства это два небольших княжества Спалето и Беневенто, как они назывались позднее несколько. Спалето и Беневент В те времена, судя по всему, ну, по-итальянски эти территории называются Сполетто и Беневенто. Вот эти два э, небольших таких княжеств в Средней Италии, это самый южный кусочек королевства Лангабарга. Они остались э, такими вассально-зависимыми и марионеточными немножко государствами, эти Спалетто и Беневенто, их ждала достаточно долгая судьба, они еще лет 300 будут благополучно потом существовать, служа таким своеобразным буфером между католическим миром и миром византийско-арабским, потому что Южную Италию занимают, соответственно, там византийцы арабы, оспаривают друг у друга, а на севере находятся католики, франки, папа римский и так далее. И вот между ними есть прослойка, такие буферные государства, эти Беневенто и Спалетто, эти княжества. Вот, которые будут существовать, ну, до XI века точно, до конца XI столетия, даже до рубежа XII, пока их норманны не завоюют окончательно. Вот это первый поход, ну, скажем так, не первый поход, но это первая такая удачная внешнеполитическая операция Карла Великого. Параллельно с этим велись э, боевые действия на э, территории полуострова Британия. Вот это сама Арморика, да, это Британия Она не вся принадлежала Карлу Великому на тот момент и э, не до конца принадлежала ему и в конце его правления. Самый хвостик этого полуострова оставался за пределами э, господства франков. Но э, значительная часть Британии была присоединена к Карлом уже в самом начале его правления. Значит, надо отметить, что э Тут мы немножко залезаем в государственное устройство, да, но надо отметить, что типичной чертой этого времени, типичной чертой королевства франков при Карле Великом было образование так называемых марок. Марка – это земельный надел, это древнегерманское слово, которое обозначало когда-то, в старопрежние времена, вот тот надел, которым владела одна семья. Германская марка, то есть марка – это вот кусочек земли, да, осколок этого понятия вы можете встретить в современном названии королевства Дания, Данмарк, да? Это марка Данов, да? То есть это надел Данов, удел Данов. Земля, которая нарезана Данам, отвоеванных у какого-то племени, государства и так далее, на новоприсоединённых буферных землях образовывались так называемые марки. То есть внешние такие пограничные владения. Где, в отличие от самого государства франков, от внутреннего, исконно доставшегося, нужно было еще только налаживать администрацию. Там были проблемы, там велась иногда партизанская война, недовольность этих самых товарищей. В подавляющем большинстве эти земли были некрещеными, там надо было проводить активную политику христианизации. Там не было администрации местной, так сказать, франкской, еще не устоялась То есть это были такие новозавоёванные земли, на них ещё было пахать и пахать, там надо было народ приучать к тому, что им надо жить при новом режиме, при новом правительстве. И на этих марках, соответственно, возникали э, графства, потом об этом несколько слов будет сказано, да но графство особое, марк-графство, вот термин марк-граф, то есть граф марки, который потом будет существовать, уже потеряв своё значение в Европе, э, в Германской империи, там, В XII-XIII веках таких маркграфов будет множество, но они не будут связаны с какими-то конкретными этими новозавоёванными территориями чаще всего. Уже это слово потеряет свой смысл. вот При Карле Великом это понятие маркграф имеет исключительное значение. То есть это не просто вельможа, это не просто воин и военачальник, который приближён к королю. Это не просто зачастую его родственник. ну Классический пример такого маркграфа – это известный вам Роланд рав как раз почему я заговорил о британии граф в бритонской марки вот он был как раз таким человеком который был племянником короля и который был посажен так сказать, вот на эти земли то есть это ленник так сказать, держатель ленного владения вот этого условного владения бенефиция от короля и человек отличающийся по своим боевым там, политическим целеустремлённым и разным прочим качествам то есть он способен держать эту завоёванную территорию тогда ведь время было жестокое то есть Просто так, как, бы, да, как сейчас выйти поговорить с народом на площадь, не получалось. То есть народ как бы далеко не всегда вменяемо относился к каким-то увещеваниям. Народ понимал, если его деревню сожгли, народ понимал. Если его самого на дерево повесили, народ понимал такой разговор. Когда с ним разговаривали по-хорошему, народ чаще всего брался за оружие отвечал по-плохому. Вот. То есть это была очень серьезная такая должность. Это были люди... Очень своеобразной такой формации, люди жесткие, люди целеустремленные и способные действительно поддержать новую власть в этих новообретенных областях. То есть вот, соответственно, эти марки. Марки возникали не по всему периметру, потому что вот на территории э ,э, этого Лангебарского королевства эта территория вроде как без марок особо так вошла в состав. Она была просто присоединена, но там, где были какие-то серьезные проблемы... Тут ведь дело ещё в том, что Лангобардское королевство – это была исконно такая христианская земля, да то есть там христианство имело глубокие корни, там была развитая система управления, там просто поменялись хозяева, и ничего особо налаживать, может быть, даже и не надо было. Да? Но после этого настала череда походов в Испанию. Вот конец 8 века, 770-е и последующие годы – это череда походов в Карла Великого и его военачальников. Иногда он сам ходил, иногда это были военачальники его. Будьте здоровы, череда походов в Испанию, за Пиренеи, в Южную Галлию и Испанию, где существовала власть арабов, где были какие-то проблемы с этим самым арабским владычеством. И как раз в 778 году, судя по всему, происходит вот этот знаменитый бой в Рансовальском ущелье, который оказался вот так воспет в песне о Роландии. это было не единственное сражение, и далеко не самое яркое сражение, просто оно вошло в сознание как пример исполнения вот этого вассального долга. Да? ну Вы знаете об этом, вам об этом преподавали, рассказывали, вы знаете, что это такое. Да? То есть это просто очень яркое событие вот в таком средневековом понимании, это образцовый пример поведения. На самом деле таких походов было множество, и походы были разной степени удачности, франки, под руководством Карла взяли Сарагоссу. Они взяли один из крупнейших городов. То есть достаточно далеко за Пиренеями. И власть франков, власть вот христианского короля, она продлилась достаточно далеко. То есть территория, которую Карл отвоевал за Пиренеями, была больше той территории, которую сохранили вестготы пардон, в Северной Испании, когда их завоевали арабы это были большие завоевания то есть ну там не знаю, там одна 8ая часть пернизского полуострова в общей сложности она принадлежала э, карлу великому и там была образована испанская марка на этих землях то есть пернизские земли и вот район басконии королевства э, этой земли басков да он был включен в эту самую испанскую марку и В общих чертах, где-то к 80-м, 90-м годам это давление ослабело, то есть франки дошли до какого-то естественного рубежа. Их давление дальше уже переставало быть эффективным, то есть граница между арабами и франками там устоялась. К 90-м годам примерно она законсервировалась и довольно долгое время потом была неизменна. Потом уже эти земли в силу ряда причин во время реконкиста они перестали быть. Франкскими, они перешли к этим растущим испанскому и португальскому государству ну, к испанскому, естественно, а не к португальскому. Португалия была далеко на западе. И э, вот это расширение, увеличение этих земель больше при Карле Великом вроде как бы особо не продолжалось. Исключительно важной была, так сказать, восточная политика. То есть главная, основная сухопутная граница у франков, естественно, была на востоке. Она тянулась, вот, собственно говоря, от Северного моря до Италии, И вот распространение этого давления на Восток имело свои определенные особенности. Но максимальная точка проникновения, до которой дошли франки в этом движении, это безусловно. Потом, постепенно, с развитием так сказать, политической структуры Европы, это название превратилось в Восточную империю или в Восточный райх в буквальном смысле, Восточное королевство, Остеррайх, как по сию пору австрии называется, откуда наше её название. Восточный райх, Восточная империя, как бы Восточное государство. Это была как бы самая дальняя такая точка проникновения, потому что на этом пути, который начался опять же в 70-х годах, и вот там до рубежа IX века Карл воевал на этом направлении, На этом пути франки достигли определённой естественной границы, потому что за Австрией начинается Венгрия, а Австрия и Венгрия – это граница лесной и горной Европы и степной Европы. Дальше в степь франки не углублялись. Дело в том, что в этот момент в Венгрии и к северу от неё, тогда ведь современных границ вот этих всех не существует ещё, да? но территория Венгрии, Южной Германии, Чехии в этот момент занята очень интересным очень таким э, паразитарным, но ярким образованием, именуемым аварским каганатом. вот Племя аваров, э, авары, или как сейчас их называют в русском языке, аварцы, да из коих, так сказать, Расул Гамзатов, великий поэт аварский, который написал много чего разного и хорошего, которые сейчас благополучно и вроде мирно живут там на Кавказе, тихонечко, значит, в горах своих, наслаждаются всеми прелестями горного воздуха и жареной баранины. Вот эта самая публика, которая в те времена достаточно активно, так сказать, шастала по Европе, эти авары, которые известны по русским летописям под именем Обры, ведь первое племя, если вы откроете поиск временных лет нашу, с которой вот начинается вся история, да? там на первой странице буквально, после всех там Адамов, Ев, всего-всего-всего, первое племя, которое, что происходит, это вот Обры, которые там на славян там дань наложили, и всякие там гадости, значит, притеснением чинили. Это вот эти самые авары, которые где-то в VI веке, ну, традиционно считают что это в районе 590-х годов, они вот там побузили, значит, на славянских землях и пошли куда-то через Карпаты в Европу. И э, в 600-х годах возникает феномен вот этого аварского каганата. То есть о гуннах уже речь не шла, конечно, гунны уже забылись, да, но через сотню лет после гунна в центре Европы, примерно на тех же местах, возникает э, вот это полукочевое, у них... Не было структуры как таковой, какой-то городской, естественно. То есть это даже государством назвать невозможно. Это было такой полукачующей такой ордой, которая там в степях где-то жила, грабила, безусловно, окружающие земли, постоянно совершала набеги всякие, и аварские стрелы, там всякие предметы аварского вооружения. Археологи находят от 7-го, от 6 конца 6 -го, и го седьмого начала VIII веков, о них находят там и в Германии, и в Польше и во франкском королевстве, то есть они набеги совершали. Может быть, не столь значимые, как гунны, но они были постоянным тревожащим фактором. И вот где-то там в районе Дуная, значит, где-то там у них на этом самом э, на Дунайском этом самом побережье, где они там проживали. У них была даже некая крепость такая. Э, в источниках вот во франкских источниках она именуется просто Хринг, Хринг, то есть кольцо Ну, английская ринг, соответственно, вот это всё, э, все германские языки, они же отличаются тем, что у них э, в большинстве случаев э, в начале какое-то придыхание, да, мы там говорим «рюрик», да, а у них это звучит как «хрэрекр», то есть, это, как, как я всегда говорю, э, разговор на, герма, на любом древнегерманском языке напоминает кашель безнадёжно простуженного человека, вот с этим с этим надо мириться с этим ничего не поделаешь вот тут ну, то есть это название германское такое да? вряд ли сами авары так называли эту свою крепость но вот для э, франков для всех этих племен германских прочих да э, это крепость день там делили свое нагграленное тут вот, она называлась просто кольцо да просто хринг колечко это вот воины карла великого рано или поздно так сказать они добрались до этой до этого гнездилища этих в Вот, разорили этот хринг и фактически ликвидировали аварскую державу то есть авары были низведены до положения какого-то там третьестепенного этноса и благополучно там в европе растворились пришли какие-то скоро пришли мадьяры там через через меньше чем через сотню лет предки венгров своих современных значит они там остатки видимо, этих авар растворили в себе кого-то там ассимилировали но как бы то ни было вот с аварами произошла в европе та же история что и с гуами они куда-то делись. И довольно быстро делись. Это тоже завоевание Карла Великого. Это тоже его, так сказать, шаг, это тоже его успех. Помимо этого, были при Карле аннексированы, присоединены к франкскому государству целый ряд областей и территорий современной Германии, Южной и Центральной Германии. Я хочу отметить, что в те времена, в VII и в начале VIII века, власти, Отличительной особенностью как бы, германской территории, и в дальнейшем эта отличительная особенность будет прослеживаться, было то, что она очень четко была разделена на э, этнические э, образования. То есть каждый из германских прооформились в ходе великого переселения народов. Тюринги, швабы, бавары, это вот племенные союзы были, как раньше были там франки всякие, там Остгод и Вестгод, были племенные союзы. Каждое из них обзавелось своим, ну не королевством, а каким-то таким становящимся государством. И понятия Тюрингия, Швабия, Бавария, они существовали на карте уже тогда. Это были такие племенные образования, которые еще до статуса государства не доросли. Они не могут быть поставлены в один ряд с Вестготским или Франкским королевством. И вот все эти германские земли были подмяты под себя воинами Карла Великого. И там, соответственно, возникали марки, там, или они входили целиком в структуру этого самого франкского государства, ну как бы то ни было. В любом случае по периметру э, восточному государства покрывалось вот слоем марок этих да, завоёванных земель, которые были пограничными государству от внешних набегов. То есть это ещё и пограничная служба у этих марков. Это была должность Буттинати, там как бы плохие люди не сидели. Вот, то есть вся это на самом деле, вся территория вот исторической Германии, за исключением Крайнего Севера её, Тюрингия, Швабия, Бавария, там ряд ещё территорий, они вошли в состав империи государства карла великого и самая яркая конечно самая жестокая борьба 30-летняя борьба с 72 по 802 и даже может быть 804 год была выдержана на саксонской границе вот саксония это самая главная такая самая страшная страница в завоеваниях карла великого потому что саксония которая локализовалась В смысле, вот здесь, вот сразу за Голландией, как бы северо-запад Германии эти саксы проживали. Это те же самые саксы, да, помните, что англосаксонское завоевание, какая-то часть из них уплыла на кораблях в Англию и поселилась, а большая часть осталась на своих местах, там, в северной Германии, вдоль моря. И за Рейном, вот там, вот в этих лесах, они продолжали жить своим абсолютно архаическим бытом, они были абсолютными язычниками, Они были очень воинственными, так сказать, этими самыми свободными товарищами без всякой вот этой социальной иерархии. То есть общество очень похожее на общество викингов. И воевать с этими людьми было исключительно тяжело. Вот эта 30-летняя, ожесточеннейшая, кровавая борьба осталась как самое яркое явление завоеваний Карла Великого. Потому что в течение 30 лет не было такого года, чтобы не приходилось совершать поход против саксов потому что каждый год значит, вот они приходят летом там, половину перережут, половину там перевешивают, да? деревни пожгут, построят церкви, крестят всех значит насильно, установят свою администрацию, посадят там, построят какие-то частоколы, там, крепостцы небольшие, посадят своих ребят, только войско уходит, значит тут же восстание, значит эти крепости жгут, народ там на кол сажают, вешают, значит, убивают ликвидируют эти церкви все священников режут и опять начинают жить опять значит то же самое. На следующий год новый поход, вот эта кровавейшая борьба, которая стоила и франкам огромных жертв, и саксы были там перебиты в огромном количестве. Она закончилась в конце концов в самом начале IX века полным присоединением Саксонии, созданием Саксонской марки и установлением здесь окончательных владений франков. То есть эта территория в начале 9 века, где-то вот между 802 и 804, окончательно вошла, то есть кончилось тем, что в конце концов там заключили прямое соглашение с рядом вождей, посулив им всяческие блага, там места в администрации новые, там льготы всяческие и так далее. И вожди, так сказать, сдали свой народ. Вот часть народа не захотела это делать, там еще какие-то партизанские действия продолжались, да, но все равно к началу 9 века Саксония полностью вошла в состав государству Карла Великого. И, э, по сути дела, по сути дела, вот на этом, наверное, такие глобальные завоевания завершились, потому что здесь произошло очень важное событие. Завоевав Саксонию, пройдя по вот этой да, э, франки попёрлись в Корешок, по острова да, то есть Дании современный В туда в болото Шлезвига Гольштейна, в самом узком этом перешейке, где Кильский канал сейчас существует. Да? А там дальше начинались земли скандинавов. Вот там проживали, ну те же саксы фактически, не сильно отличавшиеся от них. да Но там была другая жизнь, там кипела вот эта эпоха викингов. Они уже 300 лет там ходили по Балтике, плавали туда-сюда. В определенном смысле, вот это одна из таких как бы, точек таких важных исторических, в определенном смысле мы можем сказать, что завоевание Карла Великого, вот этот выход франкской державы, христианизированного, феодализированного мира к границам викингов, в определенном смысле это подтолкнуло саму экспансию викингов. Может быть, если бы не было завоеваний Карла Великого, эта экспансия на Западе началась бы там лет на 50 позже. То, что она не началась, это однозначно не так. Она обязательно бы когда-нибудь сыграла свою роль. Но, может быть, франки ускорили, то есть они вошли в непосредственное соприкосновение. Прямых попыток захватить Данию вроде бы не осуществлялось, потому что слишком неспокойная и непокорная была территория сзади. То есть на самом деле ведь саксы были покорены полностью как раз через 10 лет после того, как викинги начали уже ходить на Европу. Поэтому там, за 10 лет до этого, в 1793 году, да, когда горела земля Саксонии под ногами франков, говорить о том, чтобы сунуться ещё и в Данию, об этом речь даже не шла. Но именно в этот момент в Дании, как в самой южной так сказать, скандинавской стране, об этом несколькими словами позже, начинают делать свои первые шаги, какие-то попытки государственной организации потому что Коннн Годфрид, который э живёт в это время, в 810 году, судя по всему, умирает. он ещё успел повоевать, сказать, на границе с войсками Карла Великого и совершить ряд походов и в Саксонию, и на земли самих франков. Иными словами, вот где-то уже ближе туда к концу VIII к началу IX века выстроилась окончательно выстроилась территория великого франкского государства, огромного франкского государства, которое фактически включило в себя большую часть, э, скажем так, за исключением Южной Италии и Южной Испании, она включила в себя большую часть европейских, западноевропейских владений Римской империи. То есть границы этого государства приблизились, а кое-где и перешли. Римляне никогда не ни Баварии, ни Саксонии не владели. То есть это государство с небольшим сдвигом, оно воспроизводило как бы территорию Римской империи на западе Европы. Что естественно не могло не сказаться на каких-то таких душевных терзаниях и стремлениях самого руководителя, его окружения и так далее. И символом того, что это было именно так, является тот самый знаменитый акт, который является абсолютно формальным, но румяемым. В Риме Карл Великий коронуется ново созданный короной императора его помазывают как императора то есть на западе восстанавливается понятие империи с 476 по 800 год то есть 324 года империи не существует они многие мечтали я думаю что и теодорик бы наверное не отказался получить бы императорский венец и многие другие бы не отказались это сделать Но император был только один, император Византии. И вот тут, по естественно, была там большая дипломатическая работа, естественно, без всяких завоеваний лонгобардов да, и дополнительных там, нарезок земли в Италии, я думаю, что это было бы как-то сложнее. Да? Но вот этот абсолютно тесный дружеский союз папской власти и императора будущего, и короля франков, он присутствует. То есть восстановление империи на Западе, 800-й год, это, безусловно, поворотная точка. Эта империя была непрочной, она не была долго, долго существующей. Но, прошу заметить, что звание императора как такового с этого момента практически не умирает на Западе Европы. Потому что, несмотря на то, что через 40 лет после этого империя распадается, и императором остаётся один из внуков Карла Великого, А потом и там это захеревает звание, куда-то опускается там во мрак небытия. Оно не исчезает. Люди продолжают цепляться. Не имея никаких претензий на вот как бы такое имперское состояние, да, они продолжают цепляться за этот титул. И в 962 году уже германец Отто, Оттон", как мы его называем, в соответствии с устоявшейся с 19 века транскрипцией, который вошел в историю под номером первым, вот эта Аттоновская империя, в 962 году он опять принимает это звание императора и восстанавливает то, что мы называем Священной Римской империей, или полное название Священной Римской империи Германской нации, которая будет существовать, страшно подумать, аж до Наполеона. То есть ликвидирует звание императора, вот этого германского императора, только император Наполеон, который сам себя императором сделает. И, соответственно, пока его в 15-м году не низложат, вот до 1815 года звание императора, оно будоражит умы европейских Вроде после 1815 года императоры какие там остаются? там священная Это самая австрийская империя, австро-венгерская, да? Там другие пути немножко, там от Гагенцольдернов, там от прочей публики, да? Император Вильгельм в Германии, император всероссийский, значит, Николай II, То есть эта имперская идея уже немножко размывается. Но вот та имперская идея, которая была порождена Карлом Великим, мы не погрешим против истины, если скажем, что с помолчать. Мы не погрешим против истины, если скажем, что ровно тысячу лет эта имперская идея живет в Европе. То есть с 1800 года по 1815 она точно благополучно существует, и это та самая линия, которая порождена Карлом Великим. Это та, та претензия на возрождение империи. Вот какая живучая имперская идея, то есть архетип имперской идеи, он никогда не покидал умы европейцев. В общем, многие люди, которые не имели к этому ни малейшего касательства, и потенции к этому не имели элементарные, они очень часто так сказать, пытались как-то воспроизвести это звание там, в каких-то формах, воспроизвести воспроизвести эту власть. Иными словами, к 800 году это государство обретает новые формы и качества, новое количество и качество. То есть к 800 году в общем определяется территория, и к 800 году меняется кардинально статус этого государства. Возникает некое такое вот образование. Что оно из себя представляло внутренне? Внутренне, конечно, это государство было абсолютно непрочным. Все государства раннего Средневековья, сколь бы великими они были, не имели практически никакой внутренней экономической связи между своими частями. Ведь то, что держит государство сейчас? Вот у нас Советский Союз распался, да, а никуда мы не денемся друг от друга. Потому что экономика завязана. Да? Болты делают в Новосибирске, да, а гайки в Николаеве. И никуда не денутся, потому что дороже будет иначе. Да? Это все завязано на один, этот самый, на один узел. Да? Э -э в те времена подобных связей не было. Абсолютная натуральность хозяйства когда людей, которые что-то покупали, можно было по пальцам пересчитать в государстве. Это был высший слой знати, которые там покупали какие-нибудь привозные пряности с Востока. Да? А всё остальное производилось полностью в самом имении. В любом, в любом крестьянском дворе, в любой вилле. И не было нужды, даже не было потребности. Люди ведь жили на Западе в это время очень просто. И то, в чём ходили, в чём одевались там короли, не так уж сильно отличалось от того, что одевались -то крестьяне, там воины, дружинники и так далее. И принципе какие-то экзотические товары там какие-то экзотические явления они не особо были даже и востребованы о них никто просто понятия не имел ни малейшего это византия там в этот момент купалась в роскоши, потому что рядышком была с востоком да и сама была богата а на западе было суровое тяжелое такое воинственное время достаточно да? то есть связь никакой заинтересованности в связях не было вот все это приращение территории было абсолютно на политическом уровне На военном и политическом. Мы пришли, завоевали, посадили своих наместников. Теперь вы платите дань нам. Не кому-то, не сами ее проедаете, оплатите нам. Все. На этом завоевание заканчивалось. Да, еще вас крестили. Все. На этом завершалось как бы вот это завоевание. То есть все это держалось на военной силе, на авторитете правителя и на его личности, конечно же. Потому что ясно, что такая личность, как Карл Великий, человек, который хотел очень многого и многое мог и умел этот человек конечно держал на себе эту империю пока он был жив пока он до 1814 года жил никаких попыток даже как бы дернуться там создать какой-то прецедент там, свободолюбие там сепаратизм не все были уже довольны каждому хотелось или верховной власти или по крайней мере себе треть оттяпать да? уж хоть что-то поэтому государство это очень быстро распала в течение 30 лет после 29 лет после смерти Карла Великого его постигло разделение на несколько частей. Но, при всём при том, пока он был жив, эта структура, это государство вполне устойчиво стояло на ногах и управлялось. Потому что Карл Великий был, помимо всего прочего, великим управленцем. Он был очень грамотным человеком, который серьёзно на несколько шагов вперёд продвинул, систему управления этим государством ну во первых уже давно уже издревля э существовал существовала практика э назначения и существовала функция графа до да, титул графа граф это был человек который управлял частью империи то есть часть империи э империя нарезалась или королевство еще до образование империи нарезалось на какие-то определенные куски, на какие-то владения. И, соответственно, эти самые графы, которые были людьми знатными, богатыми, очень часто родственниками верховного короля какими-то там племянниками, там кем-то еще, да, они получали в управление эти территории со всеми вытекающими отсюда занятиями, да, то есть подготовка войска, поставка там продовольствия, значит, припасов всяких, управление, осуществление суда на этих землях, да. То есть часть власти. Ведь э, если в Римской империи было тяжело добраться с одного конца на другой, так там хоть дороги были. Тут и дороги-то уже пришли в упадок давно. Все дороги, какие были во Францком королевстве, это были дороги, построенные римлянами. И половина из них как бы пришла в упадок, половина ещё как-то действовала. То есть ещё сложнее было управлять. Поэтому часть этой ответственности перекладывалась на второй эшелон управления. Вот эти графы и марк-графы, которые возникают, они представляли из себя базовую структуру управленческого состояние вот этой империи. Пока что более дробного деления еще не происходило. То есть ниже эта власть не начинала еще дробиться. Граф был фактически последней инстанцией, после которого уже шли люди, исполняющие его приказания. Помимо этого, в эпоху Карла Великого бурно возрастает бюрократический поток То есть от конца 8-го, начала 9 веков до нас доходит огромное количество, ну, огромное по сравнению с предыдущим веком. Вот до этого пустота, а тут десятки, сотни и даже тысячи всяких документов. То есть народ начинает активно писать, начинается бюрократия, народ начинает составлять какие-то описи какие-то хозяйственные, всякие договора, там вот эти все договора, значит, король там даёт кому-то землю, вот это ленное владение феодальное, да, бенефицией. Значит, составляется грамота, соответственно, и где-то она там валялась в архиве, там, 800-1000 лет она валялась, пока в 19-м году её нашли, прочитали, там, переиздали, исследовали, посчитали, обдумали, сделали, на этом кандидатские докторские, кандидатских не было, да, докторские сделали, диссертации, да, подшили её там куда-то, положили в архив. Всякие описи монастырских хозяйств, которые для нас имеют просто бесценное значение, да? Монастыри были большими производителями они оставили после себя много документации. И когда в этой росписи написано, сколько там наделов, сколько этих мансов земли, сколько на них крестьян сидит, чем владеют эти крестьяне, там опись имущества всякого монастырского, это для любого историка имеет колоссальное значение. Это огромная ценность, так сказать, такие бумаги. Она позволяет полностью окунуться туда, вот, в это хозяйство, понять, как они жили, за счет чего они жили, вообще на каком уровне это хозяйство велось возникает целая канцелярия при короле а потом при императоре который издает разного рода указы. то есть э, двор карла великого бурно продуцирует разную новую законодательную деятельность они издают разного рода эдикты там всякие значит эти самые капитулярии как это тогда называлось то есть законы значит указа короля которые имеют права так сказать хождения по всей империи которые обязательно к исполнению которые потом оглашаются где-то на площадях городов там и так далее. Вот. То есть многие из этих документов до нас доходят. Это бурнейшее возрастание количества оставленного пищевого материала. Эпоха Карла Великого – это эпоха знаменитого Каролинского возрождения, как она называется, про которую вы тоже, конечно, знаете, если вы что-то слышали сказать, про европейскую культуру. Фактически первое возрождение, первый ренессанс в Европе. Потому что Карл Великий, стараясь воссоздать внешние атрибуты империи, он точно так же, как Теодорих и многие другие, пытался воссоздать и атрибуты, я бы сказал, такие духовные. Да? То есть он создал определенный круг вокруг себя поэтов, мыслителей, философов, инженеров. В частности, Алкуин, этот знаменитый духовник короля, который, соответственно, там всякие тексты писал философского, религиозного содержания и был человеком исключительно грамотным своей пары. Вот. И Карл находил колоссальное удовольствие в том, чтобы беседовать с этими людьми, заниматься с ними там где-то часы свободные от войн, там, и прочих дел, беседовать с ними о всяких высоких материях, там, о Христе, о э, философии, о чём угодно. Вот причём при том это не мешало Карлу Великому до конца своей жизни оставаться неумевшим писать человеком. Он был неграмотен, Он так до конца жизни не научился писать. Он владел несколькими языками, то есть он свободно он, он неплохо говорил по латыни, он говорил там по лангобарски, там, наверное, по арабски знал несколько слов. Ну, то есть как бы был человеком вот на практическом уровне, достаточно грамотным и образованным. Но, видимо, у него действительно не было времени, потому что за 40 вот эти 9 лет, сколько там, 46 лет своего правления, он писать так и не научился, потому что сначала он там просто крест рисовал как большинство людей в качестве подписи. А потом вышли из положения, сделали дощечку такую тоненькую деревянную трафарет И там было вы вырезано Карлю Шмагну, значит, и он и говорит на такое. Вот тоже писать бы не научились. 46 лет в сплошных походах и войнах. Скажите, а вот земля в ленте марка это одно и Нет, это не совсем одно и то же. Дело в том, что марка, марка это ж достаточно широкое понятие, потому что марка это древнегерманский термин, который обозначал фактически неотторгаемую собственность одной семьи или одной общины. Земля, которая за ней закреплялась. Ленное владение, мы я просто перескочил немножко по, через логику, да то есть не объяснил, что это такое. Понятие феот и понятие лен, это одно и то же. Просто понятие феот, это понятие латинско-французское, а в германских землях преимущественно употребляли термин лен. Это вот это условное держание, когда король или верховный какой-то владетель дает землю за военную службу. Понятно, да? То есть это совершенно разнопорядковое явление. Марка просто потом приобрела, вот во франкском обществе Марка приобрела значение вот такого специального надела на границе земли. Она не обязательно давалась, она могла даваться как феодальное владение этому человеку, который ею владел, а могла и не даваться. В те времена феодализм еще не достиг такого всеобщего распространения. Человек мог быть просто посажен как чиновник на эту землю. А в некоторых случаях мог иметь с нее прямой доход так сказать на формирование там войск, чего-то еще. Понимаете, дело в том, что э, надо всегда иметь в виду, что песня о это слепок сознания франкского и феодального общества, и европейского. А то, что там говорят арабы, оно полностью реконструктивно. То есть ни один человек в этой песне эпической, он не мог влиться в сознание арабов. То есть у арабов такого понятия, как феодализм в чистом виде, вот такое даяние земли, как оно было в Европе, у них вообще такого не было. У них были совершенно другие особенности там землевладения и всего остального. Там вакуф этот знаменитый и много других всяких форм землевладельческих. Точно так же, как вы можете там, в Тристанах и Изольде встретить, значит, всяких там мовританских рыцарей, да, у которых, значит, на, на щите там герб в виде полумесяца, чего не было никогда, то есть никакого рыцарства там э, мавры не породили крестовые походы, но просто человеческое сознание таково, что мы всегда противнику, соседу, мы приписываем какие-то свои... Понимаете, как вот смотрите американский фильм, да, там они снимают русских солдат, да, и у них там такое будет нашето, да, вот как у американской армии, то есть Чёк видит, вот, где мы там принесли книжку, там в ней набор, значит, знаков различия советской армии. Он их все сразу вышивает, вот, одновременно, да, как американцы любят, они ж любят там всю грудь увешать, самыми, бирюльками берюльками всякими. Вот, так по такой же схеме точно и лепят. То есть, это просто пример незнания как бы реалий каких-то, да, то есть навязывание противнику там какой-то своей своего образа мышления. Хм? Да. Вот, значит, соответственно, с грамотностью были определенные проблемы, то есть человек до конца жизни, так сказать, этой самой грамоте так и не выучился, что не мешало ему быть талантливым, ярким человеком, ярким во всех отношениях, он был очень высокого роста, точно неизвестно но где-то, ну, сопоставимо с Петром Первым, то есть там где-то под два метра где-то, э, с Петром Первым и Филиппом Киркоровым. В от <сосит> своего <сосит> папы, да? Да, да, да, на детях гений в природе отдыхает. <сосит> да отдохнуло все в рост шло вот, то есть э, ну, знаменитое вот это вот изображение статуэтка которая была сделана не при жизни а после него, которую часто приводят где он там сидит со скипетром значит, и, э, с державой на коне в короне ну там вот лошадка и карл то есть у него ноги там чуть не до земли свисают то есть мужичок такой был изрядных размеров. Да? Вот. и соответственно это самое возрождение было связано еще и с тем что в ходе этого каролинского возрождения карл великий э, достаточно активно так, скажем так, активизировал э, культурную жизнь в своей стране вообще вообще в королевстве франков и в империи и именно от этого времени к этому времени относится начало достаточно массового строительства и церковного строительства и строительство каких-то укреплений новых, строительств может быть, даже улучшение новых старых городов, потому что новые города ещё в это время практически не возникают. Вот эта эпоха, о которой мы говорим, это время, абсолютного засилья в Европе, такого сельскохозяйственного, деревенского образа жизни. Даже там, где существует развитая цивилизация, даже Северная Франция, да, где все эти вот события происходят, там города можно пересчитать по пальцам, этих городов очень мало. И все они это либо бывшие стоянки римских лагерей, лагерей, значит, римских легионов, либо это римлянами основанные города, либо это кельтские города, которые римлянами когда-то были, так сказать, инициированы и созданы. То есть новые города в этот момент еще фактически не возникают. И э, почему еще да, вот не удавалось там ни научиться ничему, э, ничего этого не сделать, да, ведь э, это государство отличалось от того, что мы себе представляем. У него не было столицы, как таковой. Ну, иногда говорят, что вот город Ахин, немецкий этот, западнегерманский. Есть он, ну, да. Представ... Ну, вот, вот, по запад Германии, как бы там неподалёку от французской границы город Ахин, где знаменита Ахинская капелла, где, значит, как бы вот якобы он был такой столицей империи. Но столицей он не был. Это было просто место, где Карл чаще всего останавливался. Королевский двор жил В постоянном движении. Вот они поживут неделю там, две в одном городе, перемещаются в другой город, в третий, в четвертый. Когда мы с вами говорили о викингах, да? почему это вот это окружение, да, это и инспект В те времена, если король хотел, чтобы что-то было сделано, надо было присутствовать там. Если он хотел, чтобы храм строился, надо было приехать и надавать Тумаков, кому конкретно следует. Нужно было лично явиться на поле сражения, чтобы победили. То есть король должен был успевать везде. Это нормальная средневековая жизнь такая. Почему я говорю, что вот мы сейчас живем в эпоху Средневековья? У нас пока президент не приедет, дорогу не заасфальтирует. Вот. Поэтому лучший способ как бы заасфальтировать какую-то дорогу, это пригласить в свой город президент Абсолютно та же самая ситуация существовала вот в нормальном средневековом обществе. То есть король должен был успевать везде. Именно поэтому так мало королев было в те времена. Потому что по физическим элементарным параметрам женщина не могла вот это вот всё осилить. Она могла какое-то время существовать в качестве там, регенша. Бывали такие женщины в рамках Средневековья, властные, сильные, там, активные, да, которые 20 лет там сидели в регеншах или даже королевах. Но это было абсолютным исключением из правил. Нормой было, безусловно, доминирование мужчины в этих делах, потому что это требовало колоссальных физических, нервных, любых усилий. Это была очень нервная, тяжёлая работа быть королём в те времена. Это было врагу не пожелаешь вот и двор этот перемещался то есть на самом деле насчитывается там штук 40 этих резиденций в которых двор гостил вот он там жил тут жил да там проедал всё, что можно значит уезжал в другое место как бы да? там король бросал свой двор скакал там со своей свиты значит куда где война шла там где-то сражался да то есть не было какой-то такой точки до да? единого центра у этого государства церных центр перемещался Вот такая ситуация она сохранялась на протяжении всей эпохи Карла Великого и даже некоторое время после нее.